Четверг. День мужества. Глава двадцать девятая. Маленькая стрелка на одиннадцати, большая на шести. Слушай меня очень внимательно, Малон, это важно. Ты должен поделиться со мной секретом, если хочешь, чтобы я поверил. Объясни, как Гути рассказывает тебе эти истории. Мальчик молча смотрел на какую-то невидимую точку, Настоявший между ними партий, словно там был когда-то написан ответ, который потом стерли. Гутя лежал у него на коленях и тоже не произносил ни звука, только улыбался глазами и розовой пастью. Его вопрос школьного психолога ни капельки не заинтересовал. «Я должен знать, Малон!» Василе колебался. Ниточка доверия между ним и ребенком была совсем тонкой, но за нее все-таки придется потянуть, с бесконечной осторожностью. Если хочешь снова увидеться с мамой, с прежней мамой, помоги мне. Малон не поднял головы, не произнес ни звука, только еще крепче зажал зверька между коленями, как будто ждал помощи от плюшевого друга. Серое существо хранило молчание. Василе попытался снова. Гути должен довериться кому-нибудь кроме тебя, понимаешь? Нужно, чтобы он поговорил со взрослым человеком. Малон наклонил голову, словно советуясь со своим любимцем. Может, у них телепатический контакт? Вдруг все дети именно так общаются с игрушками, а вырастая теряют волшебный дар? Они уже час сидели в кабинете Клотильды. «Не торопись, Малон, подумай хорошенько». Василе выдержал паузу. Стол директрисы был завален тетрадями, большими листами цветной бумаги, в коробках лежали вещи, собранные для благотворительной ярмарки. Латильда прошла по коридору и даже не взглянула в его сторону. Сорок пять минут назад она демонстративно включила кофеварку, не подумав предложить ему чашечку. Теперь агрегат с вызовом булькал у него за спиной. Василе покосился на часы. Через пятнадцать минут появятся малыши, и будет поздно. Ему вряд ли представится случай еще раз поговорить с Малоном. Мальчик по-прежнему смотрел на плюшевого зверька, моля его о помощи. Ладно, придется ускорить дело, наплевав на профессиональную этику. «Послушай меня, Малон». Игрушка не умеет разговаривать, и ты это знаешь. Ребенок прикусил губу и заерзал на стуле. Так, один этап пройден, он подстегнул мозг Малона, добился реакции. Теперь нужно подождать. Немного. На столе перед школьным психологом лежали три страницы. Он напечатал их сегодня утром, расположив текст в две колонки. Слева — вопросы, фотографии, символы. Справа — ответы, составленные за несколько последних недель. Левая колонка — пиратский корабль из комикса про Астерикса. Правая колонка — реакция Малона. «Нет, мой пиратский корабль совсем другой. Он был чернее и без этой штуки посередине». «Мачта? Без мачты? Насколько черный?» Точный ответ он получил через несколько бесконечно долгих минут. Черный, совсем черный, как военный корабль. Левая колонка — замок в пьерфоне, с водяными рвами, подъемным мостом, кружевными амбразурами башен и донжонами. Нет, башни были толстые и короткие, без всего этого. Без чего всего, Малон? Без косых крыш? Без скульптур? «Без отверстий в камнях?» Василе сделал шесть черновиков, но успеха не добился. Малон каждый раз отрицательно качал головой. Перебрав все возможные архитектурные формы, Драгонман нарисовал четыре цилиндра, расположив их в линию. Глаза мальчика просияли. «Да, вот такие!» Дочь стучал в окно кабинета. У ограды собрались женщины под зонтами, В коридоре шумели дети, снимая с крючков пальтишки и шарфы. Малон вот-вот ускользнет. «Нет, только не сейчас». Василий чувствовал, что мальчик готов сдаться, и решил чуть сильнее потянуть за невидимую ниточку. «Гути разговаривает у тебя в голове, да, Малон? Не по-настоящему, не вслух. Гути игрушка, а не живой зверек, и не может каждый вечер рассказывать тебе историю». «Он не может?» «Может!» — мальчик скрестил на груди тонкие ручки, поджал губы, хотя ему ужас, как хотелось доказать взрослому дядьке, что тот ошибается. «Еще несколько минут. Мне нужно всего несколько минут», — думал Василе, глядя в свои заметки. Левая колонка. Ракета. Фотография «Ариан-5». «Ариан-5» — европейская ракета-носитель. Предназначена для выведения полезной нагрузки на низкую опорную или геопереходную орбиту. Производится Европейским космическим агентством ЕК. Запуски происходят с космодрома Куру во французской Гвиане. «Это она!» «Уверен? Ты видел именно ее? Видел, как она взлетала?» «Да, да, да, да, я уверен, я помню, это она!» Драгонман выключил кофеварку, он больше не мог выносить звука падающих капель, которые отчитывали секунды, как скрипучие ходики. — Твоя мама скоро будет здесь, Малон. Ты зовешь ее «мама» — да. Вы пойдете домой. — Если не скажешь прямо сейчас, как Гути с тобой разговаривает. — По какой-то непонятной причине. — Василев вдруг вспомнил могильную смску от анонима. Он не мог решить, как поступить с угрожающим посланием, удалить или переслать майору агресс, и мысленно отмахнулся. Ладно, решу потом. Психолог налил стакан воды и поставил перед мальчиком. Без пяти минут полдень. Выбора нет. Время шло, ниточка вот-вот оборвется, тем хуже. Он взял стул Сел рядом с Малоном, наклонился, чтобы смотреть ему прямо в глаза. «Они больше не разрешат нам встречаться, малыш. Если ты не поделишься со мной своим секретом, тайной Гути, никогда не увидишь маму». Малон смотрел, не моргая. Он не произнес ни слова, но в Василе понял, что победил. Мальчик осторожно взял Гути, Запустил пальчики в вытертый мех, как будто решил пощекотать серый круглый животик любимца. Потянул, тихонько. Василий не верил своим глазам. Брюшко Гути раскрывалось. Оно было застегнуто на обычную липучку, идеально вшитую, невидимую. Ее невозможно было заметить, даже держа игрушку в руках. Впрочем, ни один взрослый никогда к ней не прикасался. Малон пошарил в утро бегути, достал детские наушники, аккуратно размотал два черных проводка, потом вытянул еще один провод, тоже черный, он вел к элементу питания. Последним на свет появился крошечный MP3-плеер. Несколько миллиметров в толщину... Три сантиметра в длину, дисплей с подсветкой. Малон горделиво улыбнулся и подвинул свое сокровище к психологу. Василе инстинктивно оглянулся на дверь и толкнул ее ногой. — Это совсем легко, — сказал мальчик. — Нужно только помнить цвета и рисунки. Он привычным легким движением стал сжать на пять кнопок плеера. Зеленый треугольник, чтобы слушать Гути. Красный кружок, чтобы Гути замолчал. Две черточки, чтобы Гути послушал, что говорят, и потом все ему пересказал. И две стрелки на двух кнопках, чтобы прогуляться по памяти Гути. Они нужны, чтобы каждый вечер... «Выбирать правильную историю, верно?» «Да». У Василе дрожали руки. Объяснение выглядело таким очевидным, простым, детским. «Семь файлов, по одному на вечер. Семь историй, чтобы слушать в одном и том же порядке. Так легко, что даже малыш справится». «Мама научила тебя им пользоваться». Твоя прежняя мама. Она сделала сердце Гути и спрятала у него в животике. Она просила тебя каждый вечер слушать по одной истории. Ты слышишь голос мамы? Я угадал? Малон молча кивал на все вопросы. Казалось, что за две минуты он повзрослел на два года. У Василе не было времени анализировать поразительное открытия зачем было навязывать трехлетнему ребенку подобный ритуал как Малон сумел уберечь свой секрет от аманды мулен о чем эти истории что в них зашифровано как они повлияли на формирующийся мозг мальчика и главное психолог погладил Малона по голове пытаясь успокоиться главный вопрос в чьем безумном мозгу Родилась эта иезуитская уловка. Оба слишком поздно услышали шаги. Дверь распахнулась. Малон оказался шустрее. Привычка, инстинкт. Он улыбнулся к Латильде, смахнул наушники с плеером на колени и уронил Гути на стол животом вниз. — Все хорошо, Малон? Робкая да. Человек — животное с врожденным талантом колжи. Пришла твоя мама. Вернешься в коридор за пальто. Мы почти закончили, — покладистым тоном произнес Василе. Дайте нам еще две минутки. Он начал собирать бумаги. Хлотильда пожала плечами и вышла. Ливень усилился. Капли яростно барабанили по стеклу, и на лице Малона отразился ужас. Психолог подвинулся к мальчику и прошептал. «Отдай мне сердечко Гути, малыш! Я должен послушать его истории!» Малону было страшно. «Из-за дождя, из-за просьбы, Василе!» «Я знаю, что ты дал слово, пообещал маме. Не бойся, я никому ничего не скажу!» Малон медленно развел коленки и протянул драгонману плеер с двумя проводками — похожими на лакричные палочки. Взрослый накрыл широкой ладонью руку малыша, и они молча скрепили секретный договор, такой важный для обоих. Василий ощутил, что на его плечи лег груз невероятной ответственности, как если бы ребенок доверил ему свое теплое, бьющееся сердце. Рассыпавшаяся в тишине трель звонка вывело Малона из оцепенения. Он с судорожным движением схватил Гути и прижал зверька к груди. — Он снова будет разговаривать с тобой, — шепнул Василе. — Клянусь. — Я... — психолог чувствовал, что его слова ничего не значат. Он взял плеер. Гути просто немножко поспит. Отдохнет. Не волнуйся, завтра он оживет. Утром у школы я верну тебе его сердце молон кивнул и пошел одеваться Василе смотрел ему вслед всякий раз проходя под пластиковыми навесами по которым барабанил ливень мальчик вздрагивал и вжимал голову в плечи одной из загадок скрытых в мозгу этого ребенка был панический страх перед дождем кроме того он вечно мерз и потому всегда был одет теплее других детей. Василе предчувствовал, что вряд ли найдет разгадки в историях Гути. Скорее, они еще больше все запутают. Помощница АТСЕМ вышла из игровой комнаты, чтобы открыть калитку на школьный двор. АТСЕМ. Ажон. Территориаль. Специализе. Дезеколь. Матернель территориальные служащие, помогающие преподавателям в детских садах и начальной школе. Они встречают детей утром и сопровождают весь день до прихода родителей. Психолог достал телефон, убрал в карман черные наушники и плеер и начал просматривать полученные со вчерашнего дня сообщения. «Энджи, 9.18». Смайлик с красным воздушным шариком в форме сердца. «Люблю». «Будь осторожен!» «Неизвестный номер!» «0051. Могила под закатным небом. Ты или мальчик? Выбор пока есть!» Он поежился и поспешил вернуться к предыдущей смс «Неизвестный номер!» «2357. Я идиотка, но хочу вам верить. Понимаю, что времени мало, сделаю, что смогу. Свяжитесь со мной в любое время!» мариан Василе без колебаний нажал на кнопку повтора вызова аманда мулен стояла у решетки с черным зонтом в руке и не сводила глаз с крыльца другие мамочки уже встретившие своих детей продолжали что то оживленно обсуждать немало не интересуясь тем как прошел день у их отпрысков малон застыл на крыльце школьный двор превратился в ущелье под дну которого с грозным ревом несся поток воды. Он видел маму «да» и взглядом молил о помощи. Время как будто остановилось. Василе бесшумно подошел к Малону, бросил взгляд на тонкий ручеек воды у крыльца и успокаивающим жестом похлопал своего подопечного по спине. — Беги к маме, малыш. Мальчик не шелохнулся, остался стоять как стоял, с ужасом уставясь на хмурое небо и Аманда не выдержала перешагнула через желтую линию перебежала через двор и не глядя на Василе драганмана взяла сына за руку пойдем домой зайчик она слышала возмущенный гул голосов у себя за спиной безобразие да что она о себе воображает ничего с ее сыном не случится если он как все дети пройдет тридцать метров под дождем плевать она хотела на этих дур. Психолог выглядел растерянным. Стоял столбом за спиной Малона, сунув руки в карманы джинсов, глаза у него бегали, как у ребенка, стянувшего конфету в булочной. Аманда, наконец, удостоила его взглядом. «Оставьте моего ребенка в покое. Я сумею защитить его и без вашей помощи». Пальцы Василе сжались в кулак. «Я просто пытаюсь помочь, мол, отстаньте от него!» — повторила женщина уже громче. «Умоляю вас!» Голоса за оградой стихли. «Прошу вас, господин драганман Теперь Аманда почти шептала. «Если не хотите, чтобы случилось несчастье!»